Глава восемнадцатая Даша Судя по недовольной мини Мирона Амировича, моя задумка его позлить достигла цели. «Я его сдеру с тебя сейчас!» — говорит угрожающим тоном и открывает передо мной дверцу. «Хотите, чтобы я поехала к вашему дедушке голой?» — спрашиваю, невинно моргая накрашенными ресничками. По моему телу ползут мурашки. Он сказал это так, что в голове сразу выстроилась пошлая картинка, как босс со страстью сдирает с меня платье, а потом раскладывает на сиденье авто. Какой кошмар! У меня никогда не было секса в машине. Откуда такие смелые фантазии? Босс, скрижища зубами, садится рядом. Машина под управлением водителя плавно трогается с места. Чедаев нажимает на какую-то кнопочку, и мы отгораживаемся от него непроницаемой ширмой. Я отсаживаюсь подальше от шефа, на всякий случай. Мое незаметное, как мне кажется, движение не ускользает от внимания Мирона Амировича. Веди себя естественно, иначе дед не поверит, что ты моя... девушка. Раньше он называл меня своей невестой, а теперь девушка. Это звучит иначе, реальнее, что ли. — У вас этих девушек? — фыркаю. — Нет ни одной, — продолжает он оборванную фразу. «Да? А ночная Галина вам кто?» «Просто случайная шлюха», — невозмутимо пожимает плечами. «А, ну, конечно, переспал и забыл в его стиле. Даша, я хочу, чтобы ты знала, что я отношусь к тебе по-особенному». «Как к личной рабыне», — вырывается у меня. Натыкаюсь на тяжелый взгляд Чедаева. «Он явно не настроен шутить и пикироваться со мной» как порядочной женщине, которая мне нравится. Никак к шлюхе уже хорошо. Кое-чего я все-таки добилась своим поведением. Слушаю его с серьезным выражением лица и делаю вид, что верю. У нас в семье не принято приглашать посторонних женщин в дом деда Хасана. И я, естественно, никого не приводил к нему. Ты первая. Я хочу, чтобы ты оценила мой поступок. Но вы обманываете старика? Укоризненно качаю головой. Мой обман пойдет ему на пользу. Он успокоится и будет ждать наследницу. Дождется или нет, зависит от его здоровья. Руслан сказал, что все плохо, поэтому, пожалуйста, не ввязывайся с ним в спор. Будь покорна и молчалива, как положено женщина. — То есть мне вообще нельзя разговаривать? — Отлично! — всплескиваю руками. — Можно, но очень мало и по делу. И да, пожалуйста, накинь это. Мирон Амирович подает мне шелковый платок. Я должна это носить? Ахаю. Только при старике, в знак уважения. Ты же ходишь в свою церковь в платке? Я вообще не хожу в церковь. Даша, надень его, прошу тебя. В его голосе звучит нетерпение. Кое-как обвязываю платок возле головы. Сумасшествие какое-то. И жарко в нем так, что волосы станут мокрыми а их только вымыла и уложила как надо, чтобы не было кудряшек, как у барашка. Все, конец моей прически. Тебе очень идет хиджаб, любуясь мной, — говорит Мирона Мирович. Даже не надейтесь, что когда-нибудь я его буду носить, — Шиплю в ответ. — Я ничего такого от тебя не требую, просто так нужно. Дед Хасан старой закалки, и у него свои заморочки. — У меня чешется голова, — скребу ногтями лоб. Это с непривычки. Уже скоро приедем, сиди спокойно. Меня нервирует твое ерзанье. А меня нервирует платок. Потерпи немного. Сегодня мой редкий выходной день. Продолжаю проявлять недовольство. Оплата тройная. Хм, умеете вы убеждать. Отворачиваюсь к окну. Надеюсь, хоть при дедушке босс не будет устраивать спектакль с поцелуями. А то после Гали он мне противен. Неизвестно, чем они там занимались ночью, но уж точно не книжки читали под одеялом. Мирон Амирович отвлекается на телефон, а я рассматриваю окрестности. Мы едем в родовое гнездо Чедаевых, где родился и вырос Бос. Мне почему-то страшно. Хасан Чедаев в свое время был очень влиятельным человеком в городе. Сомневаюсь, что на склоне лет он превратился в тихого дедушку-одуванчика. Наверняка все такой жесткий властный, раз Мирон его слушается. — Дай руку, — говорит босс. — Зачем? — сгробастывает мою левую руку и надевает на безымянный палец колечко со сверкающим камнем. — Какая невеста без кольца? — поясняет с усмешкой. — Все для деда. Красивое. Наверное, дорогое очень. — Спасибо, — отвечаю сдержанно. — Кольцо оставь себе. Носи. — Щедрость. Подъезжаем к огромному серому особняку, и машина заезжает во двор. В плетеном кресле сидит седовласый дед с черными бровями и поигрывает четками. Водитель открывает дверь с моей стороны, и я выхожу наружу. «Здравствуйте!» — широко улыбаюсь деду. Старик рассматривает меня с сумрачным видом. Поправляю платок и вторично здороваюсь. Может, не расслышал? «И тебе здравия желаю, милая девушка!» Наконец, отвечает дед. — Дед, познакомься, это моя невеста Даша. — Даша, — повторяет он, — все сходится. — Что, простите? Босс бросает на меня предупреждающий взгляд, и я замолкаю. Старик вытягивает руку и смотрит на меня испытующе. — Целую ему руку, — шепотом велит босс. — Что? Я на такое не подписывалась. Я даже своим родителям руки не целовала ни разу. А тут посторонний дед. Отрицательно качаю головой и посылаю боссу испепеляющий взгляд. — Пойдемте в дом, — опустив руку, говорит старик. — Я нанесла ему оскорбление своей непокорностью? Судя по недовольному виду Мирона, да. — Я и так едва терплю у себя на голове платок, иду на уступки, но целовать руки — это, простите, перебор. Пусть шеф сам целует, раз уж ему обещали наследство, а мне никто ничего не обещал. Садимся за стол, который буквально ломится от еды. — Даша, вы любите баранину? — спрашивает дед Хасан. — Не то чтобы люблю, но ем. — Хаш, плов, шашлык? — Всего понемногу. — Это хорошо, это правильно, — кивает он. — Мать моей правнучки должна хорошо питаться. — Мирон, почему Даша такая худая? — Познакомь ее с Катериной. Пусть та поделится с ней секретами хорошей фигуры. — Кто такая Катерина? — любопытствую, бросив на босса взгляд. — Жена брата, — отвечает Мирон. — У нее пятидесятый размер одежды. Это в понимании деда великолепная фигура. Судя по насмешливому тону, босс считает иначе. Не хватало еще, чтобы меня начали откармливать, как свиноматку. Мое безграничное терпение на исходе. — Этот ужин последний, когда я поддерживаю легенду босса о наших отношениях. — С меня довольно.